Глава 23. Кинотеатр находится в торговом центре в южном районе Нэшвилла, и он забит под завязку. Плакаты вспышки полностью затмевают афиши других новинок, а на входе стоят огромные картонные фигуры персонажей фильма. Посередине в натуральную величину или даже больше папа и Лорел Пейтон, а по бокам второстепенные. Перед ними толпятся фанаты, спеша сфотографироваться, проходя мимо Я бросаю на папу максимально злобный взгляд. О, вы это самая натуральная версия отца, который мне суждено приблизиться в ближайшее время. В фойе кинотеатра стоит гул, сотни голосов щебечут в предвкушении. Особенность франшизы "Вспышки" в том, что она привлекает все возрастные группы. С нами в одной очереди стоят совершенно разные люди: от пожилых пар до компаний ребят моложе меня. В эти выходные по всей стране пройдут двойные показы фильма. Представляю, как руководители продюсерской компании радостно потирают ручки. По большей части никто меня не знает, ведь не я снялась в фильме, так что лишь самые преданные папины фанаты могут узнать меня в лицо. И мне легко остаться незамеченной, если только кто-то не назовёт моё полное имя, а кто-то другой не сложит 2 и 2. К счастью, сегодня мне удаётся неплохо смешиваться с толпой. Я прилагаю к этому сознательные усилия. Иду со слегка опущенной головой и стараюсь держаться в окружении друзей Блейка. Робби не так уже почти дошёл до точки кипения. Узнай он, что я ходила на папин фильм в Нэшвилле, где меня в любой момент может заметить один из суперфанов, полагаю, он сам запрыгнет в частный самолёт, примчится ко мне на всех парах и утащит домой за шиворот. "Эй, Мила", зовёт Барни слишком громко на мой взгляд. "Тебе вообще не странно?" Странно. Бромачов в то время, как Блейк услужливо пинает друга в голень, я стараюсь игнорировать группу девушек в очереди перед нами, которые взхлёб обсуждают какой сексуальный Эверетт Хардинг. Горлу подступает тошнота. Они не намного старше меня, и при этом говорят о моём отце в таком ключе. Фу. Блейк слегка касается моей руки в знак сочувствия, и я подавляю желание переплести наши пальцы, не потому, что мы пытаемся скрыть наши отношения, какими бы они ни были. а потому что мы посреди битком набитого кинотеатра в компании его друзей. Место и время кажутся неподходящими для телячьих нежностей, хотя, подозреваю, ребята особенно не удивились бы, заметив нашу близость. Всё-таки они достали билет и на меня. Кстати, мне приятно познакомиться с теми, с кем обычно тусуется Блейк, когда не устраивает посиделки для молодёжи всего города. Его друзья, как и он сам, переходят в выпускной класс, так что все они на год старше меня, И среди них нет Саванна и Тори, зато есть Барни и Лейси. С нами ещё Майлз и Синди, судя по всему, девушка Майлза. Также в компанию и входит парень, в которого влюблена Саванна, Нейтан Хант и некий Трэвис, который, как мне помнится, в прошлые выходные помогал Блейку развести костёр. Пока все относятся ко мне вполне приветливо, за исключением разве что Лейси. Она даже не улыбнулась, когда мы с Блейком встретились с остальными на парковке. И хотя именно Барни украл у меня телефон и позвонил папе в мой первый день в городе, я начинаю немного расслабляться рядом с ним, поскольку с тех пор он не выкидывал подобных фортелей. Группа девушек перед нами продолжает со смаком обсуждать папины внешние данные. Я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на их болтовню, но всё же срываюсь, когда они начинают гадать, сколько в фильме будет постельных сцен и засветит ли папа голые части тела. Вы ведь знаете, что ему уже за 40. Он вдвое старше вас, говорю я громко и чётко, не задумываясь. Едва слова слетают с губ, как я раскаиваюсь. Нельзя привлекать к себе внимание, особенно таким образом. Все три девушки оборачиваются и удивлённо взирают на меня, застигнутые в расплох подобным негативом в очереди, которая должна состоять из коллег-энтузиастов. "Простите", говорит Блейк, вставая передо мной и заслоняя от их взгляда. "Она пришла с нами за компанию". А вообще она терпеть не может Эверета Хардинга. "Да уж, ей определённо следовало остаться дома", бормочет Лейси. Девушки бросают на нас подозрительные взгляды, однако отворачиваются и возобновляют разговор уже гораздо тише. Я в смущении прикрываю глаза рукой. Нужно держать рот на замке, но порой так сложно терпеть. В моей жизни полно правил, о которых другие даже не подозревают. И одно из них молчать в тряпочку. и позволять незнакомцам фантазировать о моём папе. "Счастью для тебя, мило", говорит Барни. "Я питаю слабость к Лорал Пейтон, а не он понижает голос до шёпота и прикрывает рот ладонью к твоему чертовски горячему отцу". Мы смеёмся, и я немного расслабляюсь. Широкие двери в зал открылись, и по толпе пробегает волна возбуждения. Наконец мы проходим мимо контролёров в зал. Места быстро заполняются, и неудивительно, Билеты на этот сеанс распродали мгновенно. Все спешат к своим местам с такой скоростью, будто вот-вот начнётся фильм, а не длиннющие трейлеры. Наши места далеко позади, и я быстро понимаю, что для меня это самая неблагоприятная позиция. Мне виден весь зал, множество рядов фанатов, девушек и, возможно, даже парней, которые пускают слюни по моему папе. Не пойму, чего народ так обожает эти фильмы, бурчу, когда мы устраиваемся в креслах. Я тоже не понимаю, соглашается Блейк слева от меня. Потому что в них смесь всего сразу, говорит Синди, сидящая справа от меня с ведром попкорна на коленях. Драки, погони, романтика. Ну, в таком случае, говорю с вымученной улыбкой, надеюсь, фильм тебе понравится. Хотя вряд ли. Ведь я уже знаю концовку. В течении первых двух фильмов персонажи Папа и Лорел Пейтон Постепенно влюбляются и, казалось бы, должны наконец сойтись в третьей части, но не тут-то было. Так что, скорее всего, через два часа возбуждённый шёпот сменится разочарованными стонами. Но, по крайней мере, я могу с нетерпением ждать сцены, где папиному персонажу стреляют прямо в грудь. «Всё нормально?» — тихо спрашивает Блейк, поворачиваясь и пристально глядя на меня. «М-м-м», — отвечаю неубедительно. Свет гаснет, запускают трейлеры. И меня накрывает волна облегчения, потому что аудитория наконец затыкается, и больше не приходится выслушивать бесконечные догадки о том, что произойдёт в фильме. Когда идут вступительные кадры, сидящая рядом со мной Синди кажется даже не дышит, а во всём зале царит полная тишина. Повторный просмотр фильма уже не настолько неловкий. Папа действительно потрясающий актёр, и без сомнения, он был рождён для кино. Однако мне всегда странно, когда он ведёт себя не так, как в реальной жизни. Определённые гримасы, манеры, принадлежащие именно персонажу, а не Эверту Хардингу. Невероятно дико наблюдать за кем-то, кого ты прекрасно знаешь за своим собственным отцом, который ведёт себя как совсем чужой человек. Хотя в последнее время я не узнаю папу не только на экране. Меня прямо-таки передёргивает, когда он хриплым голосом шепчет Лорел какую-нибудь слащавую фразочку. Я крепко зажмуриваюсь и мечтаю на время отключиться всякий раз, когда они целуются на экране. Вот эти сцены всегда самые некомфортные. Папа целующий чужую женщину, само по себе зрелище дикое, что уж говорить о том, как он засасывает свою коллегу на огромном экране в HD качестве. Эй, шепчет Блейк, подталкивая моё колено во время трети из тошнотворных романтических сцен. «Хочешь отсюда уйти?» Приоткрывая одно веко, его лицо подсвечено экраном, в глазах мелькают вспышки от фильма. Очевидно, Блейк заметил мои мучения. «Ещё как!» — шепчу. Он находит мою руку в темноте и тянет за собой. Мы пробираемся мимо ряда коленей, и в какой-то момент я спотыкаюсь о чью-то вытянутую ногу. «Прости!» — шепчет Лейси, но в её голосе не слышно сожаления. Мы с Блейком продолжаем продвигаться к проходу, стараясь не мешать просмотру, хотя у меня возникает желание, должна признаться весьма детское, громко объявить, чем закончится фильм, испортив всем удовольствие. Затем сбегаем по ступенькам к выходу, всё ещё держась за руки. Сзади раздаётся тихий и одобрительный свист, полагаю, от барни. И прежде чем выйти из зала, я оборачиваюсь, чтобы последний раз посмотреть на зрителей, Все зачарованы, взгляды приклеены к экрану. Никто даже не жуёт попкорн, боясь шуметь. Миновав двери в теперь уже пустое фойе, я выдыхаю с огромным облегчением. Здесь нет никого, кроме подметающего пол уборщика, а из зала доносится шум других кинолент. "Ты право", говорит Блейк, смеясь так, будто мы только что едва избежали смерти. "Фильм реально отстойный, а мы посмотрели всего половину". Не хочу досматривать, признаюсь я, оглядываясь на дверь в наш зал с ужасом в глазах. И не надо. Идём. Мы возвращаемся к билетным кассам и киоскам, подозревая, они будут пустовать до следующего показа вспышки, пока не нахлынет новая волна, привнося с собой шум и суматоху. Когда мы проходим мимо картонных фигур входа, у меня руки чешутся залепить кулаком прямиком в папину голливудскую улыбочку. Но я не горю желанием быть задержанной из-за нападения на фотографию в кинотеатре. Поэтому оставляю его в покое и выхожу на улицу вместе с Блейком. Увы, мы пропустили закат. Солнце только-только зашло за горизонт. Ещё довольно светло, и воздух плотный от исходящего от асфальта жара. Вечером в воскресенье на улице особенно оживлённо. Народ толпится у многочисленных ресторанов и баров. Блейк приводит меня к своему пикапу, прислонившись спиной к задней дверце, смотрит на мою руку, рассеянно касаясь браслета и играя с пальцами. Можно не ждать, пока остальные досмотрят фильм, и перекусить где-нибудь. Неподалёку есть Subway. Или, перебивая её, можем заняться кое-чем другим. Впервые в жизни я набираюсь храбрости и проявляю инициативу. Беру руку Блейка и кладу себе на талию, затем сокращаю разделяющее нас расстояние. и прижимаюсь к его губам. Может, мы и стоим посреди парковки, но Блейк целует меня так, будто мы одни во всём мире. Наш первый поцелуй был неуверенным и осторожным, на этот раз мы знаем, что другой не отстранится, поэтому не сдерживаемся, полностью растворяясь в поцелуе. Свободная рука Блейка зарывается в мои волосы, и фильм совершенно вылетает у меня из мыслей. Твой план нравится мне гораздо больше, шепчет он, улыбаясь мне в губы. Мы прерываем поцелуй всего на мгновение, соприкасаясь лбами. Мой большой палец касается ямочки на его левой щеке. Мы заглядываем друг другу в глаза, тяжело дыша. Даже не знаю, чья улыбка счастливее. Между прочим, мы в Нэшвилле, бормочу я между глубокими вдохами. И, по-моему, не следует допускать шанс. Давай заглянем в Хонки-Тонг Централ. И тут появляется ответ на предыдущий вопрос. Самая счастливая улыбка у блейка